Квовадис. Матрица – это и спасение, и проклятие Урала. Урал всегда работал. Он был создан для работы и ныне остается самой индустриализованной зоной планеты Земля. Россия яростно воевала, ломалась в реформах, ликовала на праздниках, бедовала, переживала расцветы и упадки, а Урал всегда работал. Копал, тащил, плавил, ковал, строил, и матрица была ему нужна для того, чтобы в неправильном государстве, в замордованном обществе, при любых исторических передрягах сохранять формат созидающего социума. И не похоже, чтобы Россия как-то одумалась, оглядела себя внимательно и беспристрастно, осознала себя здраво и трезво. Значит, для Урала не пришло еще время избавиться от матрицы насовсем, потому что матрица – самоорганизация идентичности в некомфортной среде, а среда, увы, не становится комфортной. Желает Урал этого или не желает, но опять даже в 21 веке, в эпоху хайтека и глобализации, он потихоньку дрейфует к жизни как всегда, хотя собирался жить как лучше. Нынешняя Россия активирует все те же практики и стратегии, что были в старой доброй «матрице», причем не лучшие практики и стратегии. Непреодолимая бедность работающего человека, невозможность карьеры и отсутствие социальных лифтов ведут к восстановлению неволи, базовой нормы «матрицы». Только неволю бедности не выбирают, а навязывают. Немощность государства порождает идею вертикали власти. Но грозная вертикаль на деле является режимом ручного управления, следствием которого оказывается незаслуженное вознаграждение по милости государя. Чтобы перейти от социализма к капитализму, Россия применила технологию приватизации. И только слепой не заметил, что приватизация – тот же фарт, так как удача зависит не от талантов собственника, а от умения схватить первым. Когда власть слабая, закон не работает, а обязательства не исполняются, главным способом социальной защиты становится корпоративность. Будь членом могущественной корпорации, и она решит за тебя те проблемы, которые должно решать государство. Корпоративность – это квази -государственность, а в логике уральской жизни квази-государственность уже привычные державы в державе. И так далее, и так далее. Никуда не делась милитаризация уральской жизни с упованием на оборонный заказ государства. Никуда не делось дикое счастье тех, кто победил в схватке за место под солнцем. Никуда не делись языческие смыслы Урала, потому что опять на Урале интересы человека не приоритет. Стратегии и практики матрицы по-прежнему работоспособны, по-прежнему актуальны. И они не деструктивны, они созидательны неправильно. Но существуют и такие феномены матрицы, которые, безусловно, прекрасны, которые порождают ослепительные надежды. Урал как место встречи, преображение как идеология прогресса, мастер как тип человека, сформированного сверхценностью созидания. Как переключить матрицу с негативного регистра на позитивный? Какой путь ты выберешь? Урал! Кво вадис. Вы прослушали книгу Алексея Иванова «Хребет России», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Григорий Данцигер.